Игорь всегда думал, что если с ним произойдет нечто сверхъестественное, то он может этого не выдержать. Что в таком случае рухнет весь его привычный мир, все устоявшиеся представления, и это способность вести человека с ума. Но сейчас его мир готов рухнуть из-за приближающейся смерти дочери и сверхъестественного вокруг навалом «Только держись», а с ума он почему-то не сходит». Наоборот, легче стало. Даже мысли о выпивке временно испарились. Сверхъестественная версия расставила на свои места то, что заставляло мозг поджариваться на костре догадок. Чем догадки лучше полное знание, пусть даже такое знание, в которое раньше ему было трудно поверить. Сашка умер 11 лет назад. Умер в нищете, в болезнях, в безнадежности, в отчаянии. Как же он должен был перед смертью возненавидеть тех, кого называл друзьями? Они оказались не друзьями, они оказались хуже врагов, забыли о нем. Игорь способен признать справедливым, что перед смертью Сашка хотел мести. И начал мстить. Припосредствии некого знакомого им обоим швейцарца. Кто такой Генрих Иванович Лямпе? Мертвец или живой? Или вообще нечто третье, пока не упоминавшееся? На эту тему Игорь рассуждать не хотел, понимая, что его доказательства существования сценариста не более веские, чем доказательства существования ресторана «Ретро» в глухом переулке. Принцип «не верь глазам своим» тут более чем оправдан. Но почему Сашка стал мстить не сразу после смерти, а выжидал целых одиннадцать лет? Объяснений можно придумать много. Был слишком занят обустройством своего послесмертия? Долго подыскивал посредника в лице Генриха Ивановича. Следовал зловещей испанской пословице о том, что месть – это блюдо, которое едят холодным. Самое простое и, возможно, верное – ждал, пока благополучие всех бывших друзей достигнет апогея. Что за радость раздавить в лепешку человека, пусть не нищего, но озабоченного своим бизнесом и семейными неразберихами? Когда человек путем упорной борьбы за существование достиг всего, чего хотел – Вот тогда терять и вправду мучительно. Вспоминая время, предшествовавшее самоубийству Андрея, с которого все началось, Игорь приходил к выводу, что это был, должно быть, лучший период в его жизни. А потом... Потом покатилась как санки с ледяной горки. Только ветер свистит в ушах. А впереди обрывистый берег реки. И полынья во льду чернеет. И не остановить. «Сашка, я все понял». Истошно вопил внутри своей головы Игорь, из последних сил надеясь, что мертвые постоянно рядом с нами, что они способны читать мысли. «Прости меня! Ну, прости! Каюсь! Мы сволочи!» «Но при чем тут моя Алинка?» «Дети за отцов не отвечают». «А если не ты ее убиваешь?» «Если на свете есть всего лишь бездушная, безличная цепь обстоятельств, ведущих от рождения гибели...» Как о том говорил Генрих, пожалуйста, дай мне шанс разорвать эту цепь. Один единственный крохотный шанс. Пожалуйста, умоляю, вспомни, как мы гоняли мяч на пустыре, как я давал тебе списывать изложения по-русскому. Номер провинциальной гостиницы, хотя и значился как «люкс», производил удручающее впечатление. Ленялые в прошлом голубые обои, влажноватые полотенца в ванной, лакированный стол, на который когда-то поставили горячую чашку, подушка, пахнущая плохо обработанным куриным пером. На все эти мелочи быта Игорю было глубоко наплевать. Главное, в люксе был и DVD-плеер. Заперев дверь на ключ и попросив горничную ни под каким предлогом не беспокоить, Игорь приготовился подробно просмотреть сцену гибели дочери. Что-то ему подсказывало, что на этот раз диск будет работать без помех и нужные эпизоды запустятся. Так оно и оказалось. Но увиденное было настолько неутешительно, что Игорь застонал, стиснув кулаки так, что ногти оставили кровавые отпечатки на ладонях. «Нет! Ни единого шанса у него нет!» Трагедия должна произойти с минуты на минуту. «Да что ты за гад!» – закричал Игорь, обращаясь к потолку, потому что точнее не мог определить Сашкино местоположение. «Что ты за сволочь? Почему ты над нами так измываешься? Почему ты хочешь, чтобы все умерли, как ты? Неужели мало тебе, Андрюхи, мало Мишки, на котором живого места не осталось, пришлось собирать по частям?» «Гад! Ненавижу! Ты мертвый, так тебе и надо!» Преодолев приступ отчаяния, он схватил мобильник и принялся лихорадочно звонить. Алине, Инне, Марине, Володе занято, занято, занято! После самоубийства Андрея в жизни Марины потянулась тусклая и печальная полоса. Не потому, что она так обожала покойного супруга, что без него не имел белый свет. Вдова засыпала без снотворного, не страдала отсутствием аппетита, не целовала без конца, обливая слезами дорогую фотографию. И, в общем, продолжала существовать в этом мире. Тем более, что средств, которые у нее остались, должно было хватить и на обучение сына за границей, и на безбедное существование в течение долгих-долгих десятилетий. Но она была несчастна, она не ощущала того уровня заботы, которая окутывала ее всю жизнь. Она привыкла, чтобы ее желания исполнялись, чтобы вокруг нее суетились, чтобы можно было с кем-то покапризничать, кому-то пожаловаться, все равно на что. Главное, чтобы вызвать участие окружающих. А теперь? Прислуга, чужие люди – Да Марина, взлелеянная в семье портработника, не стала бы общаться с ними на равных. Забота должна быть не за деньги, а бескорыстная. Подделки Марину не интересуют. Сын? Стасик, благодаря баловству Андрея, вырос таким нечутким грубияном. Кроме того, у него переходный возраст. На самом деле Стас, с ранних лет разобравшийся, как мамочка помыкает окружающими, Прилагал все усилия, чтобы не позволить помыкать с собой. Однако Марина этого не понимала. Кому еще обратиться? К друзьям? Ну, Марина так и не завела друзей. Все ее друзья были друзьями Андрея и совсем забросили ее. Накануне отъезда Игоря в Озерск Марина слегла с температурой. Не такой уж высокой, всего 37,6 но ей очень нравилось чувствовать себя больной и совершенно несчастной, гонять больше обыкновенного прислугу, вызывать по нескольку раз докторов и требовать повышенного внимания от сына. Марине вспомнилось, что в добрые старые времена больным обязательно наносили визиты знакомые, дабы засвидетельствовать свое почтение и пожелать скорейшего выздоровления. И так вдруг отчаянно захотелось уподобиться светским дамам прошлого, что Марина потянулась к телефону, перелистнула записную книжку и остановилась на кандидатуре Инны Горенковой. А что, вполне подходящий вариант. В ее Марины тяжелом положении, а вдовела да еще больна, не так плохо будет пообщаться с женщиной, которая еще хуже, ведь ее недавно бросил муж. Да и Алинка что-то давно не приезжала к Стасу. «Решено!» Марина звонит Горенковым. Инна, конечно, сначала мялась, бормотала что-то про какие-то дела, но Марина всегда умела выпросить то, что ей было нужно. «Ах, еще я Алина дома! Ну, я отлично! Бери и ко мне!» «Ну и что, что машина барахлит? Такси вызови!» «А еще лучше пусть вас привезет Володя! Я так давно его не видела, соскучилась!» «Ну, все, значит, договорились, жду!» Тот факт, что безотказный Володя жил не под Боком, на Рублевке, как они сынной, а в Москве, на Дорогомиловской, Марину не слишком смущал. Как и то, что у него, свободного мужчины, могли быть свои планы. Она позвонила другу покойного мужа и дала четкие инструкции тотчас смотаться за Горенковыми и доставить их к ней домой. Володя, как и следовало ожидать, безропотно согласился и сразу отправился разогревать свою железную лошадку. Володя за рулем, уверенно, с удовольствием ведет машину. Алина рядом с ним, на заднем сиденье Инна. «Осторожнее!» — волнуется Инна. «На дорогах гололедица!» «Ну что ты, мам, прям как прогноз погоды!» — смеется Алина. «Дядя Володя классный водитель, ему любая гололедица, хоть бы хны. Правда, дядь Володь?» Володя кивает, но улыбка его сдержана. Сосредоточенным взглядом он смотрит в лобовое стекло и крепко держит руль. Эти загородные трассы – опасная штука, никогда не знаешь, чего от них ожидать. Тем более сейчас, в такую погоду, когда днем светит солнце, а как стемнеет, все, что оно успело растопить, превращается в настоящий каток. Впрочем, ему и гололед не страшен. За рулем Володя, как в архитектуре, царь и бог. Нигде ему не бывает так спокойно и уютно. Порой он спрашивает себя, была ли в его жизни женщина, с которой ему было так же спокойно и уютно, и не находит ответа. Пожалуй, нет. Ни одна из трех жен не давала ему полной надежности и уверенности, и ни одна, заметьте, не разделяла его увлечения автомобильными путешествиями. Казалось бы, авангардная нестандартная Жанна способна была сделать усилия и проникнуться его увлечением, но нет. Значит, не захотела. А если так, нечего и жалеть о несостоявшейся семейной жизни. Надо просто принять как данность, что он – всесветный бродяга, судьба которого в том, чтобы проектировать дома, в которых он никогда не будет жить. Почему? Не из-за того, что не в силах платить за квартиру, просто потому, что оседлость убивает в нем что-то важное. Тот бродяжий вольный дух степных кочевников, который благодаря какой-то причуде генетики проснулся в нем. Ему нравится бесцельно ехать вперед, открывая для себя новые города, новые лица, новые памятники и природу. Но не менее мчаться вперед, имея перед собой ясную цель. А если эта цель выполнить просьбу женщины, тогда еще лучше. Такие минуты Володя мысленно надевает на себя рыцарские доспехи. Главное для рыцаря, чтобы конь не подвел. А конь у него надежный. Точнее, даже не разберешь, что такое для него машина – конь или броня. Или-или здесь нет, и то, и другое сразу. Конь, потому что несет вперед. Броня, потому что защищает от снега и дождя, от перепадов температуры, от всего законного мира унылой России. потому что в этом его черепашьем панцире его не достанут никакие неприя». Мир заскрежетал, взвелся на дыбы. Пространство накренилось, заполнилось болью, которая жгучим наждаком скребнула по лицу, рукам, сердцу. Почему-то сердце оказалось в этом вихре страдания менее чувствительным, чем кожа. «Вот так с поверхности кожи уходит из меня жизнь», — понял Володя и рванулся вслед потоку, который он начинал видеть, серебристое сияние, металлический вихрень здешних пчел. На миг все стало так прекрасно и так болезненно, и до стискивающей жути не захотелось отпускать этих насекомых, которые, оказывается, роились в нем, плодились в нем, создавали свои соты. А чем он их заполнил? Каким медом? Что в нем было такого, чем он поделился бы с другими? «Я строил дома для людей!» – вскрикнул Володя, – но пчелы улетали, улетали прочь, расправляя блестящие алюминиевые крылышки. Пчел невозможно было приманить тем, что составляло для него приятную игру, средство самоутверждения, возможность возвыситься над собратьями по ремеслу. Что-то другое нужно было этим прихотливым насекомым. И Володя, чувствуя, как все глубже врезается в него железо, совсем недавно бывшее любимой машиной, искал и искал. Любовь, любовь, найдя единственное верное решение, словно подсказанное сверху кем-то доброжелательным. Пытался Володя вспомнить, кого же он любил, так любил, что до смертного часа, до отдачи правой руки, до тотальнейшего самопожертвования». Лия, Жанна, Анжела, подворачивались необязательные имена, превращавшиеся на лету в обугленные клочки бумаги, на которых уже не разобрать, что написано. Неужели все, что он успел здесь на земле полюбить, неживое? Бумага, карандаши, ластики, проекты, здания, машина, будь она проклята, Маши! Наверное, все пчелы улетели, потому что мир вокруг не освещался больше сиянием их крылышек. Володя стоял на пустынной платформе под пасмурным небом. Вокруг царил один глухой серый цвет, серый бетон платформы, серые столбы. Темно-серый, чуть темнее окружающего безотрадия, лес вдали, серое и сырое небо. Парадокс. Хотя небо было сплошь затянуто тучами, Откуда-то угадывалось, что дождь не пойдет. Володя все еще с и жаром на коже, дождю бы обрадовался. Но, похоже, здесь никогда не бывает осадков. Гризайль пришло Володе на ум, давно забытое слово из лексикона художников. Гризайль Картина, выполненная краской одного цвета. Значит, и он? Значит, этот цвет свойствен и ему?» Мысль останавливалась. На горизонте, там, где сходятся рельсы, назрело быстро увеличивающееся в размерах пятно. Бесшумно двигавшийся поезд оказался тоже темно-серым, с более светлой полосой вдоль вагонов. «Москва-Озерск» значилась на полосе. Растянувшись вдоль платформы, состав остановился и распахнул дверь прямо напротив Володи. «Это ошибка», — сказал Володя. «У меня своя машина, я не пользуюсь железнодорожным транспортом». Дверь по-прежнему отверзала свое зияние. За окнами во внутренности вагона виднелись откидные полки, на них неподвижные человеческие фигуры, похожие на манекены. Манекены, облитые кетчупом, почему-то именно такое сравнение пришло на ум. «Я никогда не езжу в одном вагоне с манекенами!» «Я вообще никогда не езжу на поездах!» Поезд испустил глубокий вздох, доказывавший, что сейчас двери закроются. «И что же дальше? Он останется один на этой платформе и будет ждать. Чего?» «Машина за ним не приедет. Значит, следующего поезда. И окажется ли тот другой более приемлемым, чем предыдущий?» Володя тоже вздохнул, правда, не так громко, как поезд. и ступил в вагон. С отчаянно скачущим в горле сердцем, с холодеющими руками и ногами, Игорь снова уставился на экран. «Может, это ошибка? Может, что-то не так увиделось в этом фильме, который ясно на сто процентов не просто запись на диске?» Голову обморачивала дурнота. В глазах кружились раи черных мух, как в преддверии обморока. Но он не обращал на это внимания. Его тело в эти минуты существовало отдельно от него. И наплевать было Игорю, что станется с этим конгломератом костей и мяса. Он весь влился, воплотился во взгляд. Глаза снова заслезились, как во время первого просмотра. Но теперь Игорь не собирался унимать слезотечения. Он не мог определить, какая боль рождает эти слезы. Физическая или иная, худшая. переворачивающая все нутро. Зимняя подмосковная дорога, огни светофора на перекрестке. Внезапно прямо перед машиной перебегает дорогу человек в клетчатом пиджаке и спортивных штанах с лампасами. Володя пытается избежать наезда, дергает руль в сторону, на скользкой дороге машину заносит, она врезается в идущую навстречу фуру. Отчаянно, как рожающая женщина, Голосит Инна на заднем сиденье. Треснувшие очки поранили ей лицо. Рука зажата между креслом и перекосившейся дверью. Неестественно вывернута. Володя и Алина молчат. Изрезанные осколками лобового стекла, зажатые в тисках сплющенного в гармошку металла, они неподвижны. Они похожи на поврежденных манекенов, облитых коричневатым с гнилинкой томатным соком. Они похожи на что или на кого угодно, только не на самих себя. Но самое ужасное, что отдельные прижизненные черты еще сохраняются, еще позволяют их распознать в этих искромсаных телах, которые перестали быть жилищем духа. Это невозможно вытерпеть. Игорь снова схватился за мобильный. «Ну вот, наконец-то! Телефон Марины больше не занят». Может, аварию все-таки удастся предотвратить? Марина! Игорек! Защебетала в трубку Марина. Какой ты добрый, что позвонил. Как ты узнала моей болезни? Тебе, наверное, Инна звонила или Володя? Врачи говорят, что это скоро пройдет, и осложнений быть не должно. Помолчи! Володя с сынной они к тебе едут? Да, уже выехали. Растерянно пискнула Марина. Сейчас же перезвони им. Или нет? «Ни в коем случае не звони, я сам! Слышишь, не звони им! Не смей занимать телефон!» Марина, должно быть, насмерть обиделась. «Как же так?» — накричал на нее страдалицу, даже не поддержал разговор о ее здоровье. «Плевать!» — Игорю было не до Марининых обид. Пальцы не попадали в кнопки мобильника. «Вот, наконец-то, телефон Инны свободен!» — пережидая длинные гудки, Игорь из последних сил надеялся, что они сейчас только выехали из дома. Он скажет им, чтоб повернули обратно, чтоб немедленно остановились, что угодно, только бы... Он вздрогнул всем телом и выронил телефон, из которого ударил по ушам крик. Тот самый крик, который он уже слышал, когда просматривал на DVD эпизод «Катастрофы».